Вторая пульсация была спровоцирована техносом пустоши. Забрала защитного шлема покрывала корка льда, и лишь в одном месте осталась небольшая проталина, сквозь которую он смутно различал, как на фоне гнетущего затишья в ореоле обжигающей холодного свечения медленно кружат крупные хлопья снега. Бредовые видения становились отчетливее, ярче. Максим более не ощущал своего замерзшего тела, мышцы потеряли чувствительность, но мозг продолжал работать. Ткань невероятного замкнула сознание в кокон предсмертных иллюзий. Ни страха, ни горечи он не испытывал. Клочок неба, различимый сквозь проталину в наледи, внезапно подсветила яркая вспышка. Облака гнало по кругу, они сбивались в плотную спираль, словно в небесах образовалась исполинская перевернутая воронка, из центра которой истекал ослепительный свет. Происходящее казалось медленным, тягучим, свет в небе разгорался все ярче, пока сияние вдруг не взорвалось, посылая к земле четко различимые стреловидные розчерки изумрудно-льдистых сполохов. Сознание Максима, помимо его воли, задействовало все группы имплантов. Границы восприятия неожиданно изменились, словно он стал птицей, парящей высоко в небе. Стрелы неживого света вонзались в руины мегаполиса, мгновенно порождая локальные очаги искажений, в центре которых расцветали горячие бутоны пламени, Оранжевые вспышки, пронизанные черными прожилками дыма, закручиваясь грибовидными спиралями, устремлялись ввысь, лопались, истончались, на миг все сущее представилось Максиму кипящим озером жидкого пламени, а затем обжигающее дыхание сотен титанических ударов встряхнуло его, вернув болезненные ощущения собственного тела. Максим закричал, но с его побелевших губ не сорвалось ни звука. Земля ходила ходуном. Взрывные волны, отражаясь от препятствий, блуждали в руинах. Там, куда попадали холодные росчерки света, реальность искажалась. Мерзлая земля, стены зданий, горы оплывшего мусора, тонны металла. Все становилось мягким, податливым, будто воск. Пологие волны искажений вспухали как круги на водной глади. Они ширились, постепенно затухая, оставляя в эпицентрах попаданий раскаленные язвы, окруженные пологими отвалами новорожденных кратеров. Жуткое, необъяснимое явление захлестнуло отчужденное пространство, заново перепахивая и без того разрушенный до основания город. Сверхпульсация. Интуитивное определение, возникшее в рассудке, было единственно верным. Где-то в загадочных пространствах таинственного узла пробудились дремавшие до поры силы. Максим понятий не имел, что привело их в действие, но ощущение нереальности происходящего исчезло. Обжигающее дыхание близкого разрыва растопило корку наледи, назобрали защитного шлема, скорчившееся тело перевернуло, отшвырнуло в сторону, ударило об огрызок, сочащийся жаром, извергающий пар стены. Боль вернулась. Он с ужасом взирал на происходящее, едва ли сознавая, что воспринимает реальность уже не взглядом. Его импланты вливали в рассудок гигантские объемы информации, но мозг реагировал неадекватно, захлебывался, тонул в омуте невероятных ощущений, выталкивая лишь обрывочные фрагментарные образы, мысли. Над городом воцарились сумерки. Удар сверхпульсации, несравнимый по мощи с обычными возмущениями узла, нес в росчерках стреловидного сияния тонны вещества, вырванного из иных реальностей, перемещенного сквозь пространство. Предметы, создание техноса, обломки строений, фрагменты различных пород, пласты почвы – все это изверглось катаклизмом, частично совместилось с развалинами, вкрапилось в землю. Максим не знал, какой прихотью судьбы Он все еще жив. На самом деле все объяснялось просто. Скорги в его организме вели свою борьбу. Имплантированные колонии наномеханизмов, запрограммированные мнемотехниками на достижение определенных задач, не дали погибнуть хрупкому биологическому носителю. Они поддерживали искру сознания, поставляли информацию, невзирая на полное отсутствие у раненого, замерзшего сталкера воли к жизни. Однако ситуация постепенно выходила из-под контроля наномашин. Два метаболических импланта не справлялись с упадком жизненных сил переохлажденного организма. Максим умирал, хотя для его спасения требовалось не так уж много. Вновь подключить источник питания экипировки, вернуть в рабочее состояние временно отключенные системы жизнеобеспечения. Сознание меркло. Резерв сил, востребованный в момент катастрофических событий, истаял, исчезла пугающая глобальность восприятия, и он покорно затих, смутно воспринимая лишь контуры близлежащих руин, укутанных облаками пара.